Жизнь, удача и лимонад. Глава вторая. Неоконченные дела. Часть вторая. Однако кайф от яда гидры пришлось отложить на потом, так как опия в данный момент была на работе. Местная гильдия наемников разместила квест относительно исследования и очищения от какой-то болезни в этой области. Это было идеально для этой эльфийской друидки, учитывая ее область знаний. И она не собиралась жаловаться на то, что ей в руки попала слюнка. Было немного жаль, что голодный малый сожрал ее питомца Василиска, прежде чем она смогла его подчинить. Но сна она из-за этого явно не лишится. В конце концов, это был монстр, и хотя их силу и стойкость следовало уважать, бессмысленно привязываться к ним. Это сродни идиотизму. «В чем дело, мальчик?» Слюнка вдруг издал булькающее шипение и настороженно опустил голову, заставив опию заволноваться. Невидимая угроза оказалась наполовину сгнившим гуманоидным трупом, который выбежал из густой листвы, вопя во все горло. Слюнка зашипел и рванулся вперед, одновременно поворачиваясь в сторону. Его тело ударило гуля боком, чтобы сбить его на землю, а затем продолжило топтать его своими перепончатыми передними лапами. «От черт! Мне нужно достать тебе седло!» Упия поднялась с грязной земли, ругаясь и потирая ноющую задницу. Хотя детеныш Гидры был достаточно любезен, чтобы расправиться с живым трупом, он сделал это не думая о наезднике. Его внезапное движение застало друидку врасплох, сбросив ее с багажом со спины. Однако такие неловкие вещи ожидаемы, так как это был все еще свежесхваченный зверь. Чтобы он стал внимательнее по отношению к своему хозяину, его нужно было тренировать. Так что в данный момент все, на что она была способна, это ездить на нем и позволять ему расправляться с мелкой сушкой. нежить! Еще раз простонала опия. Таинственная болезнь, бля! Надо было догадаться, что это хуев блайт! Эльфийка поднялась с земли рюкзак и замысловато вырезанный деревянный посох и осторожно двинулась вперед. За ней следовала слюнка. Ее подозрения подтвердились, когда, пройдя еще около 40 метров, растительность вокруг превратилась из пышной и зеленой в желтую и сухую. Еще пара десятков шагов, и джунгли превратились в почерневшую и гниющую пустошь, воздух которой пропитался отвратительным зловонием. Как и указывало появление Гуля, чума нежити, известная как Блайт, действительно здесь присутствовала. Навыки опии не давали ей пострадать от пагубного воздействия болезни, но она узнала симптомы. когда все увидела. Ни одна другая болезнь так беспорядочно не убивала флора и фауну. Затем она поняла, что слюнки не хватает ее сопротивления сверхъестественной болезни, поэтому она повернулась, чтобы наложить на него защитное заклинание. Противогаз. Одну из трех голов гидры окутал пузырь слабого зеленого света, а затем и две другие. Теперь, когда воздух, которым дышала слюнка, активно фильтровался магией, он издал несколько довольных бульков и затопал в знак одобрения. Опия ободряюще похлопала каждую голову по шее, прежде чем снова переключить свое внимание на проблему. Вылечить Блайт в одиночку не было невозможным, хотя это и заняло бы некоторое время. По ее расчетам, зараженная зона должна была быть всего около двух-трех километров в диаметре. Она могла легко избавиться от болезни за один или два, постоянно применяя свои заклинания очищения воздуха», «очищение воды» и «очищение почвы». Ее навык прививка от скверны поможет ей восстановительной магии укрепить область против болезни, предотвращая дальнейшее расширение Блайта на ограниченное время. Реальная проблема здесь заключалась в том, что это наверняка привлечет внимание любой нежити, которую нужно уничтожить в любом случае, если она хотела предотвратить возрождение чумы. Справиться с этими тварями было настоящим испытанием, поскольку неестественная физиология нежити делала их невосприимчивыми к большей части магии — основанной на скверне, которая была ее специальностью. Некротическая волна, чумная бомба, разумный токсин, ядовитая буря, окаменение и ряд других зловеще звучащих заклинаний из школы магии опустошения были бесполезны. То же самое касалось ряда активных навыков друида, таких как дегенеративная аура и истощающая хватка. Но это не означало, что она была беспомощна. Она знала основы магии восстановления и манипулирования растениями, что, вероятно, было бы полезно, даже если навыки не прокачаны. У нее также было несколько едких заклинаний, таких как кислотный дротик или разъедающие брызги, которые могли легко сжечь или расплавить плоть и кости. Недостатком было то, что эти заклинания требовали времени, чтобы нанести урон, и не имели физического воздействия, необходимого, чтобы отбросить врага назад. Короче говоря, поскольку Опия не могла использовать свои изнуряющие яды, чтобы обеспечить себе прикрытие, мало что могло остановить нежить от окружения ее. А заклинателю находиться в ближнем бою было опасно. Именно поэтому друиды обычно объединялись с надежными компаньонами, но у нее такого не было, поэтому она решила отложить квест и вернуться в город, чтобы получить подкрепление от других наёмников. Конечно, это был самый безопасный путь, хоть и не самый выгодный. В конечном счете вопрос заключался в том, чувствует ли Опия себя достаточно уверенно, чтобы справиться с этой проблемой самостоятельно. Честно говоря, как друид 83-го уровня и укротитель монстров 42-го, она уже была впереди подавляющего большинства авантюристов, которых она видела в этих краях. Просто она столкнулась с врагом, против которого у нее было не очень-то много средств. Кроме того, она была не совсем одна, так как с ней была слюнка, Конечно, он, скорее всего, просто взбесится, если появится орда нежити, но он был достаточно велик, чтобы его можно было использовать как отвлекающий маневр. Прежде чем принять окончательное решение, грушевидная эльфийка посмотрела на браслет на левом запястье. Он был похож на золотую змею с крошечными рубинами вместо глаз, которая обвилась вокруг ее конечности и кусала свой собственный хвост. Это был ее талисман на удачу, И у него было очень удобное свойство сжиматься всякий раз, когда он чувствовал, что его владелец в опасности. Конечно, он не сжался, когда появился гуль, но это потому, что он рассудил, что нежить низкого класса не представляет угрозы для его владельца и ее нового питомца. И учитывая, что за все это время он не подал ни единого предупреждающего знака, Опия ощутила уверенность в том, что справится сама. Поэтому она начала прочесывать периметр зоны Блайта, стараясь уменьшить присутствие нежити. одновременно очищая все вокруг своей магией. Она столкнулась с несколькими группами зомбированных монстров и животных, в основном орков, обезьян и кошачьих монстров, но она и слюнка успешно справились. Стычка на самом деле оказалась большим подспорьем в обучении ее нового питомца. Исцеление его ран, причиненных нежитью постоянно показывало ему, что опия была надежным союзником, который будет заботиться о нем, что делало вероятнее то, что он останется хорошим мальчиком, когда дела пойдут плохо. Однако непринужденное отношение эльфийки исчезло в тот же момент, как ее наручная система предупреждения напряглась, впиваясь в кожу. Это время было довольно неудачным, так как она занималась устранением кучки нежити. Что еще хуже, талисман подсказывал, что это нечто огромное, о чем свидетельствовал громкий стук приближающихся шагов. В следующую секунду ей удалось зачистить оставшихся и создать пробел для побега, но было уже слишком поздно. Главная угроза вырвалась из полузгнившей листвы позади нее. Это была взрослая гидронежить. Примерно в 5 метров высотой и с из шестью из девяти голов она пугала больше, чем слюнка. Сам детеныш признал это, издав взволнованное бульканье и сделав несколько шагов назад. Его инстинкты, подавленные вмешательством опии, все еще подсказывали, что он не сравнится с этой тварью.